Глава первая. Я сжимаю потные ладони до изнеможения так, что побелели костяшки пальцев. Правую руку изнутри режут ключи, которые я прихватил а из того дома. Ключи – это непоколебимые доказательства того, что это был не сон. Я действительно переместилась из своей комнаты в чужую спальню. Был обычный летний вечер. Окно было открыто настежь, впуская в комнату прохладу августовской ночи. Музыка в наушниках, переписка в чате с подругой, я лежал а на кровати, н а с л а ж д а л а с ь последними летними деньками перед первым курсом института. Мама уже несколько раз заходила ко мне, чтобы напомнить, что вообще-то уже двенадцать часов, а я до сих пор не в кровати и тому подобное. Но я и вправду уже с о б и р а л а с ь ложиться спать. Перевернувшись на спину, я потянулась всеми конечностями в разные стороны. Мое тело обмякло, и я лениво посмотрел а на электронные часы. Яркие красные цифры показывали двадцать три часа пятьдесят девять минут. Через минуту будет мой день рождения. В коридоре послышались мамин ы шаги. Она снова идет напомнить мне, что пора спать. Внезапно у меня закружилась голова, потом выключился свет. Я оказалась в полной темноте, а глаза еще не успели перестроиться. Мам, робко позвала я. Мама, но что-то было не так. Я обнаружила себя сидящей на холодном полу. И это была не моя комната. Здесь было невыносимо душно. Я выдернула наушники из ушей и стала подсвечивать телефоном комнату. Это точно не моя спальня. Напротив меня стояла огромная двухспальная кровать. Я медленно встала, озираясь по сторонам, стараясь производить как можно меньше шума. Сердце в груди колотилось как бешеное, готовое выскочить в любую секунду. Я заглянула в постель. На ней спала супружеская пара средних лет. Мужчина резко захрапел, жена недовольно крякнула и пнула мужа в бок. Какого черта происходит? Где я? Это какой-то странный сон. Но все такое настоящее. Ноги от в о л н е н и я стали подкашиваться, словно мне в к о л о л и слоновью дозу транквилизаторов, и с каждым шагом я просто таяла, как сахарная вата. Не могу дышать. Я хочу выйти отсюда. Вижу дверь. Иду к ней, и наушники, свисая с телефона, норовят запутать мои и так непослушные ноги. Еле дыша, тихо открываю дверь и ныряю в темноту. Оказываюсь в небольшом коридоре, который расходится в две стороны. В одном конце вижу проход в другую комнату, где горит тусклый свет, п о х о ж е на кухню. Уверенно направляюсь туда, а д р е н а л и н начинает р а с т е к а т ь с я по всему телу. Я чувствую себя вором, незаконно пробравшимся в чужой дом. Быстро пересекаю кухню, прямо к стеклянной двери, которая ведет на улицу. За дверьми вижу р а с к а ч и в а ю щ и е с я деревья, и даже луна выглянула за тучи, чтобы осветить мне путь на волю. Дергаю ручку. Заперто. Ключа в замке нет. Черт. Сбоку вижу барную стойку. На ней вазочку с ключами. Я уже тянусь рукой к заветным ключам, но боковым зрением замечаю какое-то движение. Как в замедленном моменте очередного боевика. Поворачиваю голову и одновременно хватаю ключи из вазочки. Огромный р о т в е л л е р движется прямо на меня, готовясь к прыжку. Я вижу его открытую пасть, крик застревает в моем горле. Господи, я сейчас умру. Я зажмуриваюсь несколько секунд, и тяжелые удары моего сердца. Тишина. Я открываю глаза. Снова у себя в спальне. Я снова у себя в спальне. Сижу на кровати, вся взъерошенная и напуганная. Моя любимая розовая комната, электронные часы с красным табло, мой большой плюшевый медведь в углу на кресле, мой большой плюшевый медведь в углу на кресле. Все так же на своих местах. Вот только ладони сжимают телефон с наушниками и чужие ключи. Маша, ты время видела? Двенадцать часов ночи. Мама ворвалась в спальню словно ураган, а это значит, что пора поздравлять мою доченьку с восемнадцатилетием. И с этими словами она присела на край кровати и обняла меня. Что с тобой? Ты что танцевала? э Да. Я р а с т е р я н н о улыбнулась. Значит, тебе точно понравится мой подарок. Радостно затараторила мама. Держи, это билет на мастер-класс по танцам к твоей любимой теникраж. Мама вручила мне огромный белоснежный конверт, перевязанный красной лентой. Спасибо, мамуль. Я еле выдавила подобие улыбки. Ну, все, вижу, ты совсем устал, а курочка моя. Ложись спать. Спокойной ночи. Мама подмигнула мне и вышла из комнаты. Я свернулась клубочек, мне не верилось произошедшее, но ключи в моей руке снова и снова в ы р о ш и л и воспоминания, где был чужой дом, спальня, собака, которая хотела меня загрызть.